Кабанов и другие. Слава десант. Вот роялы подошли к Вечеру. Однако в город не все в город не пошли. Появление в портовом городе новых людей вещь обычная, но вдруг найдётся некто излишне любопытный и полезет с нежелательными вопросами. Лучше не рисковать понапрасно. Одно дело 3 человека и совсем другое почти 30. 19 французов и 10 русских. Ардилов отказался по пойти всем всем объявил, что от добра добра не ищут, и он уже по горло сыт всевозможными приключениями. Уговаривать его Кабанов не стал. Каждый вправе сам выбирать свою судьбу, лишь бы этот выбор не выходил боком другим. Да и воинам только и был некудышным. Сам поражаюсь, как ему удалось уцелеть во всех перипетиях бесконечной Одиссеи. В город отправились двое: Кабанов и Сорокин. Командор хотел приходить и Шлейхмана. Юра научился неплохо копировать местный акцент, но тот ещё не отошёл после порки, и его пришлось оставить к остальным. А в городе вовсю шла гульба. Вернувшиеся с добычей моряки оккупировали таверны и щедро распускали награбленное золото и серебро. По всей обшивому каналу никто не обратил внимания на вдруг достаточно прилично одетых людей, и разбойники без особого труда прошлись вдоль пришвартованных кораблей. Осмотрели подходы к порту, кое-где перекидываясь парочкой славнчик из-под выпишенных кубустия. Всё это не заняло много времени. Подобно большинству городов нового света, порт Рейол был невелик, и скрывающийся в ближайших зарослях бигглицы даже не успели как следует поолановаться заушей. Ворзе с последними минутами светлого времени Кабано собрал всех на крохотной полянке и на английском, чтобы его поняли все, кратко изложил дальнейший план действий. В общем, так. В городе идёт пьянка. Это хорошо. На кораблях осталось по двое-трое вахтенных, и захватить один из них не проблем. Мы выбрали бригантину Ла. 18 пушек, на днях должна выйти в море, поэтому продукт и вода уже на борту. Стать отдельно, поэтому отойти от причала будет легко. Как только погрузимся, я, Сарокин и Ширяев пойдём к порту и взорвём. В это время вы должны быть готовы отразить возможное нападение с берега. В порт пробираться мелкими группами. По дороге по возможности избегать разговоров в драке не вступать ни в коем случае. Вопросы есть?» Незнавшим английского пересказали его слова, а после некоторых уточняющих вопросов план был принят. Кабанов излучал уверенность в успехе, и это чувство передалось остальными. Лёгкая из двух предыдущих побед взбодрила недавних рабов, и все были готовы идти за ним хоть в преисподнюю. Кабанов казался человеком, который просто не может проиграть, и самые фантастические планы выглядели легко выполнимыми. Дляpushу уверенности в успехе командуор недолго отложил начало операций. Чем сильнее напьются гуляки, тем труднее будет привести их в чувство, и следует, но тем меньшую опасность они став представляют. Охранный форт тоже будет клевать носом и вряд ли всерьёз отнесётся к выполнению нудных обязанностей часовых. Да и отпутье в полноте ноги могу привести к неприятности. Прожекторы ещё не изобрели, а плыть в амураке по незнакомому фарватеру, уж лучше дождаться первых проблисков рассвета. В ожидании спешно перекусили прихваченными с собой запасами. Кое-кто с более крепкими нервами завлёлся на часок поспать. Командиры вполголоса обсуждали некоторые спорные моменты грядущих действий. "Ведь взрыв форта переполошит весь город", громыхнёт Таиз да рядом с Квафлейшем. А разумеется, согласился Кабанов. "Шума будет много, но тут уж ничего не поделаешь". Маркивского и так перепёсы, что вообще перестал что-либо соображать. Часть гарнизона неизбежно погибнет при взрыве, а стомих охватит паника. Ведь нападения с суши они наверняка не ждут. Но если мы не уничтожим форт, Его пушки без труда расстреляют нас при отлытии. Даже если не потопят, то повредят так, что плыть дальше мы не сможем. Без взрыва форта нам никак не обойтись. Но за нами наверняка начнется погоня. Пока команды протрезвеют, пройдет какое-то время, но потом, — сказал Дентре. Придется и им устроить небольшой фейерверк. Командор успел все вдумать заранее и не промерил с ответом. Подпалим пару-другую корабли. Стоят они тесно, костер должен получиться приличный. И неплохо бы сделать это в последний момент. Устроим повелителям морей в Арфоломеевскую ночь. Удовлетворившись ответами, француз ушел к своим людям, и четверо русских остались одни. Еще бы наших девчонок найти в затаенной боли, произноширяя их. Как они теперь? Трое остальных какое-то время молчали. Каждый из них по-своему переживал пропажу. Но что тут сказать? Сделано, не воротишь. Время боя казалось, что так будет лучше. Но только ли казалось. Бригантина-то погибла с ней вместе и большинство из тех, кто составлял ее экипаж. Останься женщиной на борту, много бы их уцелело в схватке. А так хоть осталась надежда, что они живы, но только где? Как их найти среди сотен больших и малых островов? Ничего, нарушил молчание кабанов. Корабль у нас будет. Сколько какие деньги на первое время-то уже есть. Наберём команду и отправимся прочёсывать все острова к востоку от нас. До суши Валера добрался наверняка. Деньги на первое время у них были. И при всех сдешних народов, вряд ли колнистый воюет с женщинами и детьми. Найдё. Не сразу, но найдё. Воевать не воюет, но износить волосы, вздохнув Шереев. А тудиц-то никакого толку. Один Валера Я ведь тебе предлагал, плавись с ними, напомнил Кабанов. Им было бы больше пользы и нам спокойнее. А если износилоть хоть одну, я тут поганый остров дотла выжгу со всем его населением. Нет, честно, ребята. Не знаю как вы, а я уже вполне созрел для пиратства. Столько успел насмотреться, что готов давить британцев везде, где встреч. Я тоже согласился с Сорокиным. Говорили испанцы жестокие, а чем англичане лучше? Такие же они зверьки. «Думаешь, в России сейчас иначе?» – смехнулся Флейшман. «Петр хоть и великий, но головы рубить мостак». «Лучше или хуже, но это наша Родина. Что-то я не помню, чтобы русские моряки без малейшего повода нападали на иностранцев и убивали всех подряд. Не было такого в нашей истории», – возразил Кабанов. «Разумеется, перед иностранцами мы всегда преклоняемся с того Флейшмана». И тут же добавил. Впрочем, все это сейчас не важно. Я человек совершенно невоинственный и очень эгоистичный, но тоже думаю, что женщин мы найти обязаны. Это же наши женщины и бросать их на произвол судьбы. Он не договорил, подумав, что последняя фраза звучит несколько высокопарно. А высокопарности Флейшман не любил. Слишком уж много высокопарных слов он наслушался с трибун и экранов. Чтобы их найти, первым делом необходимо самим выбраться отсюда, сказал командор. иначе им на свет не дождаться. Я говорил с Мишелем, он обещал помочь в поисках, если, конечно, всё будет в порядке. Не знаю, как вы, а я думаю, что на шевалье можно положиться. Нормальный мужик, согласился сорок. Есть лим что-то от мушкетёра, какими их описывал Дюма? А он и есть мушкетёр, точнее, капитан мушкетёр. Мушкетёр это солдат, вооружённый мушкетом, наподобие нашего автоматчика. Ладно, поговорили и хватит. Дел этой ночи у нас еще много. Покажем британцам, где раки зимуют. Все беглецы были заранее разбиты на группы по пять человек с таким расчетом, чтобы в каждой хотя бы один неплохо говорил по-английски. Во главе этих маленьких отрядов стали Кабанов, Сорокин, Флейшман, Дентре и еще два француза. Пожелали друг другу удачи и пошли. Как и планировалось, в первой к намеченной бригантине подошла группа Кабанов. Никакого освещения в городе не было, если не считать света из окон и тусклых фонарей у под овер. Под прикрытием темноты добрались почти без приключений. Попадавшиеся на улицах компании пьяных моряков обходили, на шлюх не обращали внимания. Дважды крепко выпившие британцы осыпали их руганью, явно провоцируя на драку, но сейчас на карту было поставлено всё, и на холвах и тронах хотя в группу Кабанова входили Ширяев и двое французов, у которых очень чесались кулаки. Шедший с ними пятым и почти не знавший английского Петрович волей-неволей пропустил все мимо ушей и выглядел совершенно равнодушным. На самой пристани народу не было вообще. Да и кого могло занести сюда в этот полуночный час? Моряки, проводившие порой целые месяцы в немыслимой тесноте, при первой возможности покидали свой корабль и пускались во все тяжкие по кабакам и борделям. Лишь днём, в мае, с от жестокого похмелья, зачастую с разбитой в пьяной драке мордой, они добирались до своего плавучего дома, бушуй смахеря на каторжную тюрьму. Правда, каторга эта была обычно добровольной, и порой могла принести неплохие деньги, на которые можно было кутнуть в порту в промежжёнке между рейсами. Капитаны развлекались так, же как и матросы. Только напитки у них были получше, а женщины подороже. Ну, эти люди, бывшие в море первыми после Бога, В порту отнюдь не горели желанием пройдет временность в своих каютах и пропадали на берегу. Кабанов шепнул своим людям, чтобы они оставались на месте, а сам пошатывающийся походкой винулся прямиком на бригантину. «Кто идет?» — спросил заспанный голос. На палубе показался коренастый матрос. Капитан на борту пьяным голосом осведомился Кабанов, приближаясь к Вахтиному. «Он в городе, топай лучше на берег, приятель, и приходи днем, ночью тут делать нечего». А мог как отлел командуру и на нём смотрю сувеский удар. Пахтин обезмолвно рухнул на палубу. Увидев это остальные члены группы проворно перебрались на Бригантину. Мёртв, известил Петрович, машинально проверив пульс, распростерл то тело. Ну его никто не слушал. Мужчины быстро разбежались по кораблю, проверяя, нет ли на нём ещё людей. На своё счастье, моряки находились на берегу, и Бригантина оказалась пуста. Видня Гохвахтин оказался единственным пострадавшим при язахват. Петрович, постой на шухере, а мы пока займёмся артиллерией, распорядился команду. При свете переносного фонаря, стараясь избегать шума, мужчины принялись заряжать пушки. Каждый т렬 воз для начала откатить, прочистить ствол, совком на длинной ручке засыпать порох, утрамбовать его, забить пыж, потом ядро. Одним словом, работа была не из легких, и вчетвером они едва успели зарядить три орудия, когда к бригантине подошла группа Дентре. Прошел на борт, корабль подан, гостеприно объем кабана, встречая их утрам. — Похоже, Серж вы действительно способны сделать все, — улыбнулся француз. — Вас послало нам само небо. — Кто меня послал, не знаю, но помощь нужна и мне, — улыбнулся в ответ командор. — Надо поскорее зарядить пушки. Прибывшие сразу приступили к работе, и к приходу группы флейшмана половина орудий была заряжена. Постепенно на бригантине собрались все беглецы. Понимая ответственность момента, никто не поддался искушению и не ввязался в драку с шатающимся по городу пьяными флегустиерами. Первый этап операции удался на удивление легко, и теперь надлежало основательно подготовиться ко второму. Срокин на пару с Кабановым проворно изготовили с десяток ручных бомб с короткими фитилями. Тем временем их товарищи успели обшарить корабль и собрать в кучу все найденные мушкеты. Понемногу, по-прежнему стараясь не шуметь, разобрались с бегущим токелажем и насколько возможно стали готовить бригантину к отплытию. «Пора», — сказал командор, и появился в Дентре и Фрейшман. «Как только форт взлетит на воздух, подготовится к бою, но вступать в него только в случае крайней необходимости. Если через полчаса после взрыва нас не будет, действуйте так, будто нас вообще нет». Отведите от причала, чтобы с первыми лучами солнца выйти в море. Ни в коем случае не мелите, это приказ. Я хотел бы пойти с вами сверху, попросил француз. Какое опасное дело, а я остаюсь в стороне. Извините, Мишель, я вас понимаю, но у вас нет нашей подготовки. Не обижайтесь. Вы отличный воин и командир, но не диверсант. Форт наш один. Да и должен кто-то командовать на корабле, не согласился Кабан. Жа вздохнул шальье, но спорить не стал, понимая правоту своего нового друга. Удачи вам. Ни пуха ни пера, давай по-русски флеш. К чёрту. Туре по-русски это и Кабанов, и прыгнулся к Сорокину и Шерееву. Пошли, ребята. Шконги они занимались те остави на бригантейне и в путь пустились почти налегке. У каждого мёсы пистолет, хотя только у Кабанова было достаточно патронов к его револьверу. по паре кремниевых игрушек и по нескольку ножей. Под одеждой у всех троих была защитная форма, очень удобная для скрытного приближения, но плохо совместимая с этим городом. А так обычные люди этого времени двое погбеднее, один побогаче. Сколько таких компаний они видели себя на улице. Но это было не так раньше. Гулянка постепенно затихала. Тут наслаждался продажной любовью Кто-то не выдержал чрезмерных возлияний и застол. Город становился безвиден. Мише из одного кабака по дороге ещё доносились звуки музыки, пиано и крики. Видно, там собрались наиболее стойкие, те, кто решивший гулять до самой зари. В свете фонаря у входа тянело пять или шесть тел, тех, кто не выдержал схватки с девьяном змеем и отрубился. От Гавани до форта было рукой подать, и добрались до него быстро. Здесь город уже кончился, и тьма казалась еще гуще, если такое еще возможно. Лишь едва заметный свет фонарей кое-где обозначал вершину крепостного вала. Не будь его, пока не упрешься и не заметишь, что перед тобой крепость. Но тьма десантника была только на руку. Возле какого-то куста десантники скинули себе маскарадную одежду, проверили в последний раз, легко ли вынимается оружие, и устремились к валу. Был он крутой, но залезть на него не состояло особого труда. И началось. Трое диверсантов разделились и призрачными тенями заскользили вдоль вала. Порой приходилось замирать, кое-где ползти, местами даже спускаться по внешней стороне, чтобы потом внезапно возникнуть перед очередным часовым, в полудреме ожидающим смен. Не вскрикнул ни один. Стояли и не стало, словно их не было. чистая шевну Кабановна по колодке встретившись с сходящимся на 10.000 шеряю. У меня тоже, что бы об этом ответил бывший сержант, вытирая ножку ском какой-то тряпки. Примерную схему форта им набросал Дентри, и ориентируюсь по ней, на ней спустили сло внутри дворик, где располагалась дверь к оживленному пароховому погребу. Внизу тут обошлось без шума, и лишь последний часовой стоял так неудобно, что вплотную было не подойти. Кабанов метнул ему в сердце один из своих ножей. Солдат молча повлился там, где стоял. Зато с замком на двери пришлось повозиться. Ключей от него у часовых дня не оказалось. Сбивать шум не оберешься. Сроким долго ковырялся в нем, действуя шомполом пистолета вместо отмычки, пока замок наконец не щелкнул и душка не отошла. Остальное было элементарно. Вскрыли несколько бочек, одну из них опрокинули, набрали в холчевый мешок, в идра три пороха, продырявили его и начиная от кучки пороха возле опрокинутой бочки, вывели текущую из дыря в мешка чёрной струйкой вдоль двадцатиметрового коридора по пороховую змейку к подножию крутой каменной лестницы, ведущей во внутренний двор форт. Сколько у нас будет времени, спросил Ширяев. Минуты полторы, если повезёт, то две. Тётил Кабанов снимая стяг с прихваченного дверев фонаря и поджигает теплящуюся внутри ганька, скручена трепица. Все наверх, пора сматываться. Он наклонился и поджег импровизированный фитиль. Он наклонился и поджег импровизированный фитиль. Диверсанты выскочили во двор, не забыв прикрыть за собой тяжелую дверь. К ходу! Из форта припустили так, как не бегали уже давно. В темноте взяли не то направление и никак не могли обнаружить куст, возле которого оставили одежду. Изговариваясь, решили бежать через город, в чем были. Но тут на полнеба полыхнула фиолетовая вспышка и тяжело содрогнула земля. Десантники инстинктивно бросились на нее, прижались крепче, чем к любимой женщине, и не видя, как сзади взмывают воздух обломки злополучного порта. А куст оказался совсем рядом. В свете занимающегося пожара захватили одежду, торопливо ее напялили и со всех ног бросились в город. Пиратская столица проснулась. Многие ее обитатели, зачастую полуодетые, носились по улицам, пытаясь с просунок понять, что же произошло. Во всеобщей сумятице никому не было дела до бегущих в порту десантников. Если кто и глядел им вслед, то лишь убедиться, что это не испанцы, давно точившие зуб на порт-район. Такая же сумятица царила и в гавани. Правда, народу здесь было значительно меньше. Видимо, кабанов оказался прав, и большинство моряков никак не могло очнуться после чрезмерных возлияний. Неподалеку от захваченной бригантины на причале лежал человек, но разбираться, кто он такой, у беглецов уже не было времени. Вернулись, пылкий шевалье бросился к Кабанову на шею и что-то добавил по-французски. Как в выезд быстро осудомился командор, оглядывая столпившихся вокруг людей. Трое хотели забежать на бригантину. Драйк застрелили, третьего взяли в плен, скороговорка выпалил флейшман. Он говорит, потом проявил его командор, по местам, приготовиться к отходу. Костя, Гриша, берём гранаты. Понимаешь, пытался доскать с ауфлейшма, но десантники торопливо похватали заранее приготовленные снаряды и выскочили на пристань. Конечно, нечего было и думать о том, чтобы потопить какой-нибудь корабль. Расчёт строился на другом. Бомбы были задуманы как зажигательные, а пожар на деревянном да ещё крепко просмоленном корабле штука страшная. Вскоре несколько стоявших у причала кораблей превратились в гигантские костры. Немногие оказавшиеся на них моряки ничего не смогли сделать и быстро, с быстро распространяющимся пламенем. В нескольких вахтенных кабанов застрелил на бегу, но выстрелы его револьвера показались совсем не громкими на фоне доносящихся из города криков и грозного гула крепчающего пламени. Огненные отцветы плясали на воде, и казалось, что она изменила цвет, и с черной превратилась в злоющее красное. Сделав свое дело, десантники один за другим перепрыгнули на бригантину, И замыкающий Кабанов выдохнул заветное. «Уходим!» «Да подожди ты!» — по-русски прикрыгнул на него Флейшман. «Ты можешь меня выслушать в конце концов или нет?» Потом отмахнулся командор и обернулся, разглядывая дело рук своих. «Да когда потом, Серега!» — с отчаянием остыкнул Флейшман. «Потом будет поздно!» «Говори!» Кабанов понял, что от него не отстанут и решил, что быстрее будет выслушать своего помощника. «Девчонки наши здесь! И дети все, и Валерка! Завтра их будут судить!» — торопливо сообщил Флейшман. «Как судить? За что?» – недоуменно спросил еще не остывший от боевой горячки Кабанов. Подошедший к ним Ширяев, чьи лицо покрывало копоть, уловил смысл сказанного, схватил под шкипера за грудки. «Где они?» «Не знаю, за что!» – ответил командор Уфлейшман. «Я вам это уже минут десять пытаюсь втолковать. Я же сразу сказал, что мы захватили пленного. По его словам, вчера днем на каком-то корабле в город доставили для суда два десятка женщин, два их мужчин и нескольких детей». Суд будет завтра, наверное, уже, вернее, уже сегодня. Да где они, чёрт тебя подери, шириев, если Красар рванул Юрку так, слова тут был главным виновником всех несчастий. В тюрьме Лязга с зубами или выгеру в Мешман, в той самой, где -то, когда-то держали нас. Так, будь готовы к немедленному отходу. Юра, ты за старшего. Костя ближе за мной, мы быстро. Десантники торопливо перескочили на пристань. Вслед за ними на набегу ушла так крикнув в своём бросил сашелие. Кришмантура хотел послать их примером, но вовремя вспомнил, что корабль пристоит вести ему из досад и из досады со всей силы ударил колоколом по фьборту. Боль он не почувствовал. Да и что такое боль, когда Ленков в беде, а он даже не может бежать с ребятами ей на выручку.